Глава 54 «Цветы на том берегу» Когда Дзин Цзи очнулся от причудливого сна, вызванного действием наркотика, небо снаружи уже полностью потемнело, в углу комнаты горела одинокая тусклая лампа, юноша спокойно сидел, держа в руках книгу и будто бы уже давно не шевелился. Конечно, Уси сразу заметил перемену в его дыхании, поэтому поднял голову, взглянув на него и прошептал «Ты случайно вдохнул немного снотворного? Я уже дал тебе противоядие. Голова не болит?» Неизвестно, виной тому искаженное восприятие или нет, но Дзинцы почувствовал, что поведение Уси изменилось, став несколько отчужденным. Дзинцы хмыкнул и протер глаза. Он еще не полностью проснулся, но чувствовал, что задремал глубже, чем в любой другой день. Услышав стук над головой, он поднял глаза и увидел, что Соболь плотно связан и свисает над кроватью. Тот жалобно посмотрел на него своими маленькими глазками и продолжил изо всех сил дергать лапами. Дзинци невольно рассмеялся. Приподнявшись, он взял Соболя на руки и спросил, зачем ты это сделал? Уси слегка фыркнул. За проступки следует наказывать. Если бы ты не избаловал его, то он не кусал бы всех с интервалом в несколько дней. Дзинцы уже пришел в себя и улыбнулся. Что за чушь? Как здоровый человек, вроде меня, весом почти под сотню дзини, может сопротивляться этой мелюзге весом в пару лян. Уси замолчал, почувствовав неловкость на этих словах, поскольку дзинцы относился к нему как к грудному ребенку. Снисходительно, но несерьезно. Поэтому он сказал: « Я не должен был оставлять тебя одного во дворе, должен был предупредить. Это была моя ошибка, небрежно ответил дзинцы, став с постель, какое она имеет отношение к тебе. Он потянулся, чувствуя себя полным сил, хороший сон улучшил его настроение. Уже поздно не буду стеснять тебя, я возвращаюсь в поместье, видя, что он собирается уйти, Уси встал и окликнул его, будто под воздействием сверхъестественной силы. «Баюань». Цзинци остановился, приподнял бровь и посмотрел на него. Он заметил смятение на лице юноши, словно тот хотел что-то сказать, но молчал, или попал в какую-то беду, но не осмеливался заговорить, потому стоял как вкопанный и многозначительно смотрел на него. Уси занервничал под его взглядом, он не имел привычки читать по ночам поэтому освещение в спальне было тусклым. Этого с трудом хватало, чтобы отчетливо видеть, потому обычно нежные и красивые глаза дзенцы казались отстраненными. Его взгляд пронзал в самое сердце и будто бы видел самые сокровенные глубины души. Неловкость между ними стала почти осязаемой. На короткое мгновение Уси опустил глаза. Ценой огромных усилий он успокоил свой разум и сказал — «Наркотик, который ты вдохнул, еще не закончен. Люди, принявшие его, должны видеть сны. Но я еще не уверен. Ты хочешь спросить, каким был эффект?» Вдруг понял Дзинцы. Уси кивнул. Сопляк с усмешкой отругал его Дзинцы. «Получается, я опробовал его для тебя?» «Мне действительно приснился сон. Успокойся. Он очень эффектен и к тому же снимает усталость». «Что? Что ты видел во сне?» Невольно спросил Уси. Дзинци остановился, окинул его взглядом и озадаченно спросил. «Это можно контролировать?» Уси никогда не лгал. Он не знал, зачем и почему только что брякнул этот вопрос. И уже успел пожалеть о нем. Чем больше его мучила совесть, тем больше ему казалось, что дзинцы что-то знает. Теперь ему осталось только проявить чрезмерную бдительность и, скрипя сердце, кивнуть. «Да, можно». Существуют наркотики, вызывающие галлюцинации и заставляющие людей видеть призраков и демонов. Вызвать сны – не совсем то же самое. Иногда люди видят хорошие сны, иногда кошмары. Что снилось тебе?» не разбирался в этом, поэтому ничего не заподозрил, вспомнил немного и ответил. «Он не был ни плохим, ни хорошим. Мне снился большой камень и река, берега которой были полны алых цветов без листьев. Заметив удивление Уси, он с улыбкой покачал головой. «Это всего лишь иллюстрация, подобная тем, которые я встречал в народной литературе. Разве ты не рано встал? Не буду мешать твоему отдыху». Забрав Соболя, Дзин Ци ушел. Большой камень и река, берега которой полны алых цветов без листьев, Уси неподвижно стоял на месте, снова и снова повторяя эти слова. Затем он вспомнил грустную улыбку, Вдруг появившийся на лице дзинцы и медленно нахмурился. Буря при дворе еще не улеглась, когда поднялась новая. Возможно, из-за питания, несоответствующего времени года. Возможно, из-за долгих лет разгульной жизни, которые разрушали его здоровье. А возможно, из-за возмущения и инцидентами, что случались один за другим. Но через несколько дней Хэлянпэй заболел. Эта болезнь была несерьезной, но после приема отваров, лекарственных трав, никаких улучшений не последовало и постепенно дало о себе знать множество хронических недугов. Еще полмесяца спустя у него не осталось сил даже на слова. Все указывало на то, что скоро настанет его кончина. По этой причине грандиозные преследования писателей были остановлены. Хелян Пэй еле дышал. Казалось, его дыхание может оборваться в любой момент. Все его прежние стремления исчезли. Он был не в состоянии позаботиться ни о предсказателях, ни о бунтовщиках, поэтому лишь менял один рецепт на другой. Никто не значил столько, сколько он, его жизнь была самой драгоценной, нельзя было допустить, чтобы он умер, и все его богатство и слава исчезли без следа. Всю жизнь Хелен Пэй сидел на троне, чувствовал себя великим героем, что управлял всеми событиями мира, лежа на коленях красавицы, совершенно мудрым сыном неба. Он никогда не ожидал, что в старости будет так слаб. Он боялся смерти и старости. Когда он был здоров, то всецело предавался безделью, ни о чем не заботясь, а сейчас все проблемы вылезли наружу. Хелен Пэй не хотел видеть Хелен Джао понимая, насколько жесток его старший сын и сколько зла в его взгляде. Всякий раз тот смотрел не на него, а на трон под ним. Он не хотел видеть Хэлянцис, своего второго сына, что оставил ему глубокую рану в душе. Сейчас у него не было сил даже на злость, только множество мыслей проносились в голове. Землетрясение на горе Тайшань казалось ему знаком свыше, который даровал ему просветление и призвал быть хорошим правителем и честно соблюдать пост. Сначала этого было достаточно, чтобы избежать катастрофы, но этот несчастливый сын все разрушил и вызвал такое бедствие, что теперь весь двор смеялся за его спиной. Еще меньше ему хотелось видеть хэлянь Этот сын был прилежным, Но как только Хелен Пейв вспоминал, что после его смерти все, что у него было — тронный зал, императорские сады, множество красавиц на просторах родной земли — станут его, он невольно завидовал молодости наследника. Поэтому он пригласил дзинцы чтобы тот немного почитал ему и развеял скуку. Внешне Дзинци проявлял к нему сыновье почтения, как родной сын, а внутри он, без сомнения, строил немало планов. Естественно, сейчас он не желал смерти старому императору. Из-за поднявшейся недавней суматохи многие искали убежище на стороне наследного принца, из-за чего сложно было сказать, сколько человек сейчас он сможет использовать. Как минимум, он сможет пока дать отпор Хеленджау, однако оставался второй принц, хоть он и понес серьезные потери, но все еще мог восстать из пепла и погрузить двор в хаос. Если бы император сейчас умер, то ничего бы не остановило сейчас Хэлян от ссоры с Хэлянь И. Существовало несколько способов справиться с ним, но было бы лучше обойтись без крови. Сейчас старый император был флагом, отгоняющим демонов. В это неспокойное время оборотни и бесы в каждой партии закопошились, потому его смерть стала бы сравнима с падением небес. Дзинци начал относиться к нему еще более искренне. Его сердце имело другие планы, но Хелен Пэй не знал об этом и думал, что Дзинци был действительно хорошим ребенком, особенно учитывая, что даже самые почтительные дети теряли терпение при уходе за долгоболеющими родителями. Трое бездельников, которых он вырастил, не могли сравниться с его приемным сыном. Он часто втягивал дзиньцы в нудные разговоры о своей молодости, но этот ребенок не сопротивлялся и молча слушал. Хэлян Пэй растрогался и подумал, что плохо обращался с ним в последние годы. Хэлян И продолжал добросовестно исполнять свой долг в управлении дворцом от имени императора и никогда не принимал решений самостоятельно. Каждый день утром и вечером, вне зависимости от желания Хэлян Пэя, он навещал его и рассказывал как о важных, так и о незначительных ситуациях, чтобы узнать его мнение перед подписанием указа. Он не зазнавался из-за того, что сейчас ведет дела, и не обижался на не слишком недружелюбный тон Хеленпэй. Многие люди молчали в тайне, вздыхая о стабильности наследного принца, на которого не повлиял обвал горы Тайшань, и понимая, что все это время он скрывал свою истинную силу. Теперь же он показал себя надежным и решительным человеком, по сравнению с ним, хелянджау и Хелянцы, что все эти годы сеяли хаос, оказались в невыгодных условиях. Совершенно мудрый исходит не только из того, что сам видит, поэтому может видеть ясно, он не считает правым только себя, поэтому может обладать истиной, он не прославляет себя, поэтому имеет заслуженную славу и не возвышает себя. Поэтому он старше среди других. Он ничему не противоборствует, поэтому он непобедим в Поднебесной. Каждый мог прочитать эту книгу, но лишь единицы были способны понять этот принцип. Лао Цзы и Джуанцы покинули этот мир. Но, по мнению живых, даже если они действительно собрались соперничать, им, по крайней мере, следовало сделать вид отсутствия соперничества потому что делать свои злые намерения очевидными каждому было невероятно глупо. Хэлянцы послушно отбывал наказание дома, но Джин дрожал от страха. Ни императорские войска, ни Джоу не отступали, старый император, измученный болезнью, скорбил по уходящей весне, и никто не осмеливался беспокоить его, однако строящий из себя скромность второй принц ухитрился создать кое-какие неприятности. Образ сбившегося с пути второго принца глубоко укоренился в сердцах людей. Лянь Дзюсяо, обладающий чувством ответственности на уровне великого героя, никак не мог успокоиться в поместье Дзян. Вспомнив свои страдания в княжеской резиденции, он полностью отдался защите господина Дзяна. Он был очень беззаботным и честным. В свободное время он любил болтать ни о чем и смеяться, Налаживая хорошие отношения со всеми членами семьи Дян, Дян Юйцин больше всего восхищался такими народными героями из-за их полезной способности быстро мыслить. Через несколько дней они с Лян Дзюсяо уже обнимали друг друга за плечи. Четырехлетняя дочь Дянь Джена Дьян Цюэ была маленьким бедствием, способным залезть на крышу и снять с нее черепицу. Маленькая обезьянкой, которая весь день следовала за большой обезьяньей задницей Лянь-Дзюсяо. Она была слишком юна, чтобы что-то подозревать, поэтому оказалась единственным человеком поместья, который неосознанно сохранял беззаботность. Лянь-Дзюсяо был храбр, поэтому однажды забрал Дзянсюя из поместья, чтобы покрасоваться перед Джоу Цзышу, но случайно столкнулся с Хэлянь И и только разозлил своего Шэсюна. Вечно спокойный Джоу вдруг достал плеть и пробежал за ним половину столицы. Малышка Цзянь не знающая страха, простодушно посмотрела на Хэ Лян И. После долгого соревнования в гляделке с его высочеством, наследным принцем, она протянула к нему свои маленькие пухлые ручки, улыбнулась молочными зубками и звонко сказала «Обнимашки!»